Глава 5 КОЛОКОЛ И вот имеем. Мертвый кровосос — одна штука. Живой комбат — другая штука. Ну а что такое кровосос? Это ведь не только мутант, но и три-четыре ценных приротовых щупальца. За них можно получить денег. Много? Умеренно. Но как раз на растраченные патроны и, главное, на одну монку хватит. Однако же у трупа моего клиента приротовых щупальцев не оказалось вовсе. Следовало ли предположить, что все четыре были срезаны осколками мины? Конечно, странновато. Все щупальцы срезало, а морда более-менее целая оставалась, пока в ней сталкер-комбат 10 пуль не всадил. Но, с другой стороны, чудеса, они разные бывают. И пошел я щупальцы искать. Два нашел, два как сквозь землю провалились. Но главное, помимо щупальцев, обнаружил я ошейник. Широкий ошейник из толстой, многослойной кожи, которой осколки сорвались с кровососа. Эх, -э, да не ошейник, а пояс. Что из этого следовало? Что кровосос был чей-то, вроде как ручной. Уж не знаю, какие выводы тут можно было сделать, но я сделал только один. Зато уж точно правильный. Если кровосос был чей-то, значит, с ним производились некие манипуляции, и именно эти манипуляции объясняют обе странности. Первую, что он меня не убил при первом же прыжке, первым же ударом. И вторую, что у него не хватает двух приротовых щупальцев. КПИМ. Кровосос повышенно интеллигентный, — глубокомысленно изрек я, возвращаясь к своему схрону. — А вот, кстати, о прыжке, — продолжил я размышлять вслух. — В зоне так нельзя вообще-то, но мне, да поутру, да завалив гигантского кровососа, можно. Прыгнул он на меня отсюда. Я поднял глаза и посмотрел на свою любимую желтую опору лэб. Моя любимая желтая опора леп появилась в Ёлкином лесу в позапрошлом году, когда взорвался бак. Она, голубушка, описала в небе красивую километровую дугу. Очевидцы оценили и воспели ее полет в сагах, и воткнулась острой верхушкой ровно в редкую аномалию рыбий пузырь. Аномалия рыбий пузырь при этом сдулась, предварительно засосав опору на треть длины. Со стороны это выглядело так, Будто ажурная опора ЛЭП ушла глубоко в почву, хотя на самом деле там внизу металлических конструкций не было. Они исчезли вместе с рыбьим пузырем. Что, однако, не мешало опоре прочно стоять вверх тормашками так, как будто там, в земле, ее верхушка все-таки была. Это ясно? Это совершенно не Но в зоне такие ясные неясности сплошь и рядом. Потом был очередной выброс и опора в одну ночь обросла чем-то вроде известки. Только не известкой, конечно, а песочно-желтого цвета накипью, очень крепкой, вроде зубного камня. Благодаря этому зубному камню на поре не заводятся ржавые волосы. Спасибо тебе за это, аномальный, как бы зубной камень, потому что вообще-то большинство железяк в зоне ржавыми волосами регулярно обрастают, а они вредны для хрупкого сталкерского здоровья. Еще эта желтая опора тем хороша, что ее боятся все сталкеры. Оно и понятно. Здоровые сталкерские инстинкты требуют держаться подальше от всего металлического, что возвышается над местностью больше, чем на два метра. А я вот конкретно этой опоры не боюсь. Подружился я с ней. А подружившись, утратил под ней свой лучший на всю зону схрон. Там от лопнувшего рыбьего пузыря в земле несколько глубоких ям оставалось. Полтора года назад Тополь как раз в отпуск поехал. Я выбрал одну из них на склоне небольшого пригорка, расширил, углубил, получилась землянка. Всю лишнюю землю я скормил в ближайшей воронке, чтобы убрать демаскирующие признаки. Потом перекрыл яму жердями, а главное — и по верху, и по стенам обшил листами кевларового подбоя от погибшей на одном из кордонов немолодой дамы, бред для американского производства. Такой подбой используется, чтобы защищать экипаж боевых машин от опасных сколов с внутренней поверхности брони при подрывах на фугасах. Достался он мне, считай, за бесценок. Я отдал за ничейный кевлар знакомым армейцам одну танцующую пустышку и шесть вертячек. В общем, получился у меня отличный уютный схрон, в котором мы с Тополем много пива выпили. В сторонке от него я держу прорезиненный мешок с минами. Никакой возможности таскать их на своем горбу нет. То есть принципиальные возможности увеличить вес носимого барахла на лишних 15 кг существуют, конечно. Связаны они с использованием ряда гравитационных артефактов, крадущих вес у вещей, к которым они подложены. Но вот уже регулярно пользоваться этими возможностями точно нельзя. Можно двинуть кони от избыточной радиации а стало быть, и хрен с ними. Раз в два месяца в Ёлкином лесу поднимается густая белесая трава неведомой породы. Спустя пару недель, то есть очень быстро, она отмирает, распадается на ветхие волокна, опадает на землю, смешиваясь со здешней нехорошей хвоей и столь же нехорошей листвой. Благодаря этой травке земля над моим схроном зарубцевалась так надежно, что я сам нахожу ее, только нащупав непосредственно люк. Вру? Да, вру. Но разыскать мой схрон в самом деле нелегко. Короче говоря, надежная у меня берлога. Завидуйте. И вот поднял я глаза и смотрю на раскоряченные стойки своей опоры ЛЭП. каждый из стоек увенчана серым бетонным кубом. Да, вот так ее взрывом из земли выворотило, вместе с опорными фундаментами-противовесами. Все-таки туман над Елкиным лесом был в то утро очень густым. Но по земле тот туман не шел. низу видимость была хорошая, а вот чем выше, тем хуже и хуже. Бетонные кубы на опоре я различал так смутно, что, не зная я о самом факте их существования, не на шутку струхнул бы, приняв за неведомых мне бесформенных мутантов. Мутантов, которых злые гении наполнили легкими газами и пустили летать над зоной. А потом летящие воздушными шарами мутанты Обсели стойки опоры, чтобы понаблюдать за обреченным сталкером-козявкой там внизу. Нет, все-таки туман туманом, миражи миражами, но один из бетонных кубов действительно какой-то не такой. Что-то с ним нехорошо. Что? Форма изменилась. Но как она изменилась? Как? Что там добавилось, а? Что за объект? Когда возникают такие вопросы, в зоне надо реагировать оперативно. И срочно что-то предпринимать. А именно, либо собраться и топать дальше по маршруту, потому что новый объект может быть смертельно опасен, либо проявить здоровое любопытство и разобраться, как сказали бы в мелодраматическом сериале, со своими чувствами. Я решил разбираться с чувствами. Не поленился слазить в схрон за биноклем. Поднес его к глазам. Навел на ближайшую стойку лэп, сваренное из внушительного железного уголка, скрытого желтоватой известкой. Пополз взглядом вверх. На бетонном кубе висел колокол. Настоящий колокол. Вот это удача! Я богат! Был полдень. Я пер через елкин лес напролом прямо по россыпям жгучего пуха. В контейнере у меня лежала знатная добыча, вчерашняя ведьмина коса И сегодняшний колокол. Душа пела. Очень мне хотелось выйти в тот же день. Очень-очень. Потому что одно везение хорошо, два везения отлично, но на больше не надейся, и большего от зоны не проси. А потому топай ножками за периметр в нормальную жизнь. Да поживее, сталкер. Я взял из тайника возле своего схрона комбез СПП-100, подцепил на АК-47 кустарно-адаптированный гранатомет-подствольник И сказал себе «Гуляем». Отличный комбинезон СПП, разработанный специально для парирования аномальных воздействий зоны, позволял мне многие вольности. Слабые мясорубки и электры, жгучий пух и ржавые волосы, все эти неприятности малого калибра я мог смело игнорировать. Оптимальный маршрут с учетом оставшихся серьезных неприятностей мой мозг прокладывал машинально. Маршрут этот учитывал аномалии визуально различимые, аномалии, вскрытые датчиком, и, наконец, просто разные недобрые места, на которые указывал острый нюх моей подозрительности. Оставшиеся мощности мозга, процентов целых тридцать, были заняты разгадыванием ребуса, который я назвал для себя «кровосос и колокол». В разгадке ребуса маячил хозяин кровососа ни много ни мало. Почему я был так уверен? Ну, а вот если подумать, кровосос атаковал меня в прыжке, а прыгал он с желтой опоры лэб. Это бесспорно. Только поэтому он промахнулся, похоже. твари не удалось точно рассчитать прыжок. А не удалось это именно потому, что прыгал кровосос с чего-то для себя непривычного. То есть с желтой опоры лэб. Повторяюсь. А зачем он туда полез? Вариант просто так не годился совсем. Оставалось снять колокол и повесить колокол. Между прочим, второй вариант я тоже принимал в рассмотрение, хотя на первый взгляд он выглядел абсурдно. Но почему бы и нет? С точки зрения человека колокол — это ценный хабар, за который можно получить много денег, но это с точки зрения обычного человека или почти обычного, скажем, сталкера. Но здесь, в зоне, люди бывают очень необычные. Такие необычные, караул, И кто знает, какие цели может преследовать, развешивая колокола по опорам ЛЭП. Скажем, была такая громкая история. Кто-то в долге решил, что лучший способ организовать в зоне предельно безопасный маршрут — обозначить тропу алюминиевыми вешками со свиными хвостами. Свиной хвост — это такой тяжелый завиток белого цвета, который ярко светится ночью, отлично виден на детекторах и вроде как, вроде как, отгоняет блуждающие аномалии. Скажем, если горячее пятно идет, то оно, свиной хвост, обгоняет по широкой дуге. Или если птичья карусель с места снимается, тоже, говорят, страница она свиного хвоста, и жгучий пух свиной хвост облетает якобы». То есть по-всякому выходило, что свинными хвостами действительно очень удобно провесить дорожку и по ней топать. Сталкеры-долговцы порядком со своей магистралью навозились. Хвостов сорок ухлопали. Все вольные бродяги пахали на эту тему две недели. Хвосты искали и за приличный кусок долгу сдавали.